Глава 44. Ноги опять принесли меня на окраину поля индигоферы. В голове звучало воззвание Чарльза ко мне. Он считал, что мой успех в изгодavlении индиго важен для всей Южной Каролины. Чарльз не редко рассуждал о диспотатическом правлении Оглторпа в Джорджии и о том, что нам нужно поменьше зависеть от субсидий британской короны. Если я сумею получить индиго, значит, и остальные плантаторы смогут заняться его производством. Мистер Дво, Чарльз, наверняка кто-то ещё. Возможно, если мой успех принесёт пользу не только мне самой, я перестану относиться к своему проекту как к эгоистичной прихоти. Видит Бог, ошибки и жертвы на пути к цели не должны быть напрасными. Глядя на буйные заросли индигоферы, я старалась припомнить всё, что узнала об изготовлении красителя во время прошлых своих попыток. Может, и правда стоит попробовать ещё раз, на небольшой партии сырья. Даже если не получится, никакого вреда от этого не выйдет. А если получится, это будет мой дар Чарльзу и мистеру Девову в знак признательности за то, что помогали мне с самого начала. Это будет дар Тога, Сони, Сари и всем нигритянским рабам, поделившимся своим знанием об индига. И ещё это будет мой дар Южной Королеве. Я преподнесу мистеру Девоу и на индига ферру в благодарность за его советы и за семена вайды. Кроме того, мой успех станет извинением за ту жертву, которую пришлось принести Бену. Как мог он любить эти растения, пестовать их и лелеять, а затем уничтожить тот дар, который они готовы были ему отдать? Уничтожить вопреки всем своим принципам, вопреки всему, что я о нём знала. Но вероятное стремление человеческого духа к свободе превозмогает всё, даже самую крепкую сердечную привязанность. Я сняла с пояса маленький нож, не отдавая себе в том отчёта, и начала срезать ветки с листьями. Искала самые зрелые листочки глубокого насыщенного зелёного цвета на тех кустах, где уже появились крохотные розовые бутончики. Набрала пучок, затем охапку, и уже не могла остановиться. Вскоре меня нашёл Квош, и я подняла голову. Его прозрачные карие глаза казались очень серьёзными. «Что?» — спросила я. Квош перевёл взгляд куда-то поверх моего плеча, я обернулась и увидела того, который трудился вместе со мной, тоже срезал с кустов ветки с листьями и одним глазком поглядывал на меня за работой. Я в замешательстве снова посмотрела на Квоша, а он вдруг протянул ко мне руку, на его ладони лежал кожаный мешочек Бена. С тихим возгласом я положила на землю у своих ног охапку индигоферы и нож, не отрывая взгляда от оберега в руке Квоша. Выпрямилась, подошла к нему и благоговейно обвела пальцами контуры мешочка. Эта вещь всегда была с Беном, сколько я его помнила. Эсси сказала, это кладезь его воспоминаний, надежд, сынов, и ещё он даёт защиту. Бен начал квош хриплым голосом. Бен велел мне отдать это вам. Почему же ты так долго ждал, спросила я, хотя сама уже знала ответ. Потому что до этого дня я не была готова поверить в Бена. То есть мою возродившуюся веру в индиго Квош связал с желанием поверить в Бена. Осторожно задоив дыхание, я взяла оберег с его ладони. Кожа, из которой был сделан мешочек, оказалась мягкой и гладкой, а края жёсткими. Я накрыла его второй рукой. Спасибо тебе, Квош кивнул. Это был не Бен, проговорил он. Кромвель велел Бену насыпать много извести. Бен сказал: "Нет". Тогда Кромвель принёс кнут с конюшни. Бен всё равно сказал: "Нет". Кромвель закричал: "Ты тупой негр, делай, что приказано". И ещё, что он никогда не даст Бену свободу, если Бен не подчинится. У меня опять сжалось сердце и защекотало глаза от подступающих слёз. Примерно так я себе это и представляла. Они спорили, и в конце концов Кромвель заставил Бэна погубить Индиго ради будущей свободы. Но Бен опять сказал нет. Добавил Квош так, словно сам не мог поверить, что такое возможно. Что? Растерялась я. Бен сказал: "Нет". Я накрыла рот ладонью, ошеломлённо уставившись на Квоша. Прошло уже много времени с тех пор, но до этой секунды я не сомневалась, что между помощью мне и свободой Бен выбрал именно свободу. Мне вдруг сделалось дурно, в горло подкатил ком. Квош покачал головой, захваченный собственным повествованием. Кромвель схватил мешок с известью, Бен хотел отобрать. Мы все испугались, что Бен подерётся с белым хозяином. Мы все их видели, все были там, потому что размешивали раствор по очереди. Мы думали, Бену убьют за драку с белым хозяином. Бен большой, сильный, он уложил Кромвеля на землю. Мы боялись, что будет с Беном, если он прикончит белого хозяина, поэтому оттащили его. Кромвель сказал: "Ладно, порядок". И Бен дал ему подняться на ноги. Тогда вдруг Кромвель схватил мешок и высыпал в чан. Всё было очень быстро. Рука, которой я прикрывала рот, сделалась мокрой. Оказалось, из глаз у меня текут слёзы. Вторую руку со стиснутым в кулаке оберегом Бена я прижимала к груди. Мы стояли так втроём на поле индигоферы несколько долгих минут. Слышно было пение птиц, жужжание насекомых, голоса звучали где-то очень далеко и раздавались удары железа по камню. С океана цвета индиго примчался ветер, запорхал вокруг нас, потянул меня за юбки куда-то, заметался между листьями. Он ворошил мои волосы, щекотал шею, холодил мокрые щёки. Наконец, я трясущейся рукой привязала оберег Бена к поясу, там же, где обычно висел нож, и вытерла холодные щеки тыльной стороной ладони. «Мы потеряли слишком много времени», — бросила я к вошу итога. «Давайте работать». Подняв с земли нож, я продолжила срезать листья. «Выбирайте только самые хорошие кусты, остальные пусть дозревают и дают семена. Чтобы доказать, что мы можем сделать индиго, много сырья не понадобится». Погода стояла теплая, и листьям потребовалось всего несколько дней, чтобы перебродить. Я стащила из обеденного зала хрустальный бокал, не обратив внимания на протесты маменьки, и зачерпывала им воду и листья из чаны с индигоферой каждый час ежедневно, с утра до поздней ночи, а потом рассматривала ее на свет, поднимая к небу или к фонарю. Я и сама не знала, какие изменения хотела увидеть в бокале». Помнила лишь слова Бэна о том, что листья должны отдать свой дар. И в тот миг, когда в воде появилась колеблющаяся пёрышка синевы, похожая на тончайшую струйку дыма, у меня перехватило дыхание. Решив, что мне это поmereшилось из-за преломления света в гранях хрусталя, я поспешно вылила воду с листьями обратно в чан, зачерпнула ещё раз и снова поднесла бокал к глазам. В следующую секунду я уже так вопила, призывая Квоша, что на мой крик сбежались все, кто был поблизости. Вскоре люди собрались вокруг Чана, а я стояла на приставленной к нему лестнице и держала в поднятой руке хрустальный бокал, как священный символ на какой-нибудь религиозной церемонии. Квош пробился тогда ко мне сквозь немалую толпу, широко улыбаясь. Через пару часов он велел снять крышку с пустого квадратного чана, установленного вплотную к бродильному, но пониже, и я заворожённо смотрела, как тёмно-бирюзовая вода стекает в него через отверстие. Сони, Тога, Пампий и Квош первыми взялись за перемешивание. Вооружившись инструментами, похожими на большие вёсла с дырами в лопастях, они стали ритмично взбалтывать стоячую воду. Это был тяжёлый труд, и вскоре чёрные тела взмокли от пота, которым быстро пропиталась и вся одежда. Мариен развела огонь в большом кухонном очаге под открытым небом. Нас ждали несколько долгих и изнурительных дней. Перемешивание нельзя было останавливать, поэтому сменялись работники не группой, а по одному. Подходил человек, остальные расступались. Новичок включался в процесс, и кто-то, сделав шаг назад, уходил на долгий перерыв восстанавливать силы, прежде чем вернуться обратно. Я думала, эту работу будут выполнять только мужчины, но с удивлением увидела, как Сара, высокая, горделивая, подошла к чану и заняла чьё-то место. Через минуту она уже двигалась в общем ритме. Вода в чане ходила ходуном, течение закручивалось, на поверхности сказчным цветком вскипала пена. Жидкость густела и темнела так медленно, что возникала иллюзия, будто ничего не меняется, она всегда была именно такой. Тени становились длиннее, солнце обдавало нас золотом заката, но работа продолжалась. Не закончилась она и ночью. Сколько же я пропустила, когда уехала в прошлый раз на бал? Теперь я почти физически ощущала присутствие Бэна среди нас. Эсси принесла мне шаль и горячий суп. Выглянула луна. Когда она достигла зенита, я сбросила шаль и опередив Помпея, который собирался после отдыха вернуться на своё место, встала к чану. Сжав гладкую деревянную рукоятку весла, я принялась взбалтывать воду, повторяя движения квоша. Толкала весло вперёд, тянула на себя, выворачивая кисти, преодолевала сопротивление плотной жидкости, проходившей сквозь отверстие в лопасти, чтобы раствор насытился ночным воздухом до самого дна чана. Я запыхалась и выбилась из сил уже через несколько минут. До того было тяжело, но стиснув зубы, продолжала работать. Тога завёл тихую протяжную песню, и к нему присоединились ещё несколько голосов. Помпей стоял за мной, когда я пошатнулась и не смогла сдержать стон от боли в мышцах спины и рук. Он перехватил у меня весло и заступил на моё место, так что вода с нашей стороны чана не замерла ни на секунду. Небо начало светлеть, а вода в чане казалась чёрной, как ночь. Квошев, скинув руку, остановил перемешивание, но жидкость ещё какое-то время продолжала вращение, вихрясь водоворотами. Сони принёс небольшой мешок, поставил его на землю и развязал тесёмки, явив взором сыпучее содержимое. Это была известь, та самая, которую я уже видела, из ракушек. Зачерпнув из мешка кружкой, Сони подал её к вошу, и тот рассыпал известь по всей поверхности жидкости в низком чане. Затем он, Сони, Тога и индеец Питер заняли места по сторонам чана и снова взялись взбалтывать воду. Эти Мэри Эн, старая Бетти, мать Квоша стояли рядом со мной. Даже дети уже проснулись и прибежали посмотреть на чудо. Они как будто знали, что здесь должно свершиться волшебство и не хотели пропустить такое событие. Первые лучи солнца упали на поверхность раствора, и я с трудом сдержалась, чтобы не рассмеяться от восторга и удивления. Пена кружилась на поверхности как сказочный кружевной цветок. Она была глубокого синего цвета, отливающего пурпуром. По мере взбалтывания жидкость становилась всё гуще, словно вода выдавливала из себя синеву. Пигмент индиго был слишком плотным, чтобы опуститься на дно. Вода будто бы хотела отделиться от него и вернуться к изначальному состоянию, стать тем, чем она была до того, как её заставили поучаствовать в создании индиго. Дальше сдерживаться было бесполезно. Я уже улыбалась вовсю. Дети вокруг кричали и хлопали в ладоши. Я подошла к чану и опустила палец в синюю пену, а когда вынула его на свет, он был словно покрыт краской. Посреди всеобщего веселья я поймала взгляд Квоша и смело провела синим пальцем по обеим щекам. Квош изумлённо округлил глаза, а потом расхохотался, запрокинув голову. Дети, увидев, что я сделала, радостно завизжали и последовали моему примеру. Хотя на чёрной коже тёмно-синие полосы были не так хорошо видны. «Леди Индиго! Леди Индиго!» — запел Лиль Гула и пустился в пляс вокруг меня. К нему тотчас присоединились остальные ребятишки, а я смеялась и хлопала в ладоши в такт их песни. Когда неистовое веселье закончилось и осталось чувство удовлетворения, смешанное с изнеможением, я помогла Квошу и Исоне собрать пигмент на плоский поднос для просушки. «Как только Индиго высохнет, мы порежем его на бруски». Мэри Энн и Сара тем временем принесли в ворох тряпок и опустили их в темно-зеленую воду в чане, проверить, не осталось ли в нем красителя. Когда они достали тряпки, эти были зелеными, но прямо у нас на глазах, едва оказавшись на утреннем воздухе, начали синеть. Воистину, это была какая-то удивительная алхимия. Я обернулась, окинула взором буйные заросли эндигоферы, по которым гнал волну утренний бриз Суапу Крик, И в очередной раз подивилась тому, как могло кому-то прийти в голову в давние времена, что великолепный цвет индиго может таиться в листьях такого незамысловатого растения. И подумать только, я ведь могла сдаться на полпути. Потом я взглянула вверх в лазурное небо и вдаль, на залив, окутанный утренним туманом. "Спасибо, Бен", прошептала я и увидела Квоша. Шагнула к нему, коснулась предплечья и произнесла громко: Спасибо, Квош. Он не отдёрнул руку. Спасибо, мисс Элиза, произнёс он и кивнул, склонив голову один раз. Весь пигмент, который нам удалось получить, уместился на паре подносов. Я прикинула, что по весу его там фунтов на 6, и постаралась разрезать на бруски по одному фунту. Цвет брусков был тёмный, насыщенный, богатый, чистейшая индиго. Я ни секунду не сомневалась, что у нас всё получилось. Но вот так ли наш товар хорош, как французский? Был только один способ это проверить. Я собиралась послать образец в лондонский торговый дом, где знатоки сравнят его с французским индиго. Не так давно я легко согласилась покинуть Южную Каролину, как только за нами приедет мой брат Джордж. И вдруг это согласие превратилось для меня в нож острый. Негры пели У меня щипало глаза от слёз. Я впитывала всеми фибрами души их мелодичные голоса, и постепенно меня охватывало ликование. Сегодня все мы были свидетелями и создателями чуда. Этот удивительный опыт объединил нас всех навсегда. Моя радость, их радость. Мой успех принадлежит им.